Эпилог. Прошло полгода. Надежда. Мамочка, мамочка, а мне тётя Оля сказала правду, что скоро у меня появится братик или сестрёнка. Правда, милая, только будет крохотный совсем. Старший у тебя уже есть, Мирослав. А ты меня будешь любить, как и прежде, и когда ты уже меня с ним познакомишь? Конечно, доченька, конечно, моё солнышко, скоро, очень скоро. «Ну, я в бассейн поплаваю, а ты пока отдохни, Белеминам полезно отдыхать, ничего не делать!» И ускакала от меня, зато подошла Оля. «Ну вот, а ты боялась её реакции!» Игриво улыбнулась и подмигнула. «Просто не могла собраться с духом, но ты, как всегда, всё решила за меня!» «Надя, ох, если бы ты меня всегда так слушала, никогда бы не находила приключения на свою пятую точку!» Саша, когда прилетит к нам? Обещал, что ко дню рождения будет. Но пусть только попробует обмануть свою беременную жену. Я ему тогда устрою. Оль, спасибо тебе за всё. Если бы не ты, может, и не дала бы ему шанса. Хотя и не до конца ведь сказала, подумать надо. И мучилась бы всю жизнь от своего отказа. Тем более любишь же его и вряд ли разлюбишь. А он подождёт, пока ты не успокоишься и не поумнеешь. Ты права. «Знаешь, а я поняла одну странную вещь, что у Саши ну просто замечательно выходит делать детей с первого раза». «Оль, ну не смущайся, Надя!» Его нежные слова, касания дыхание — всё это привело к тому, что между нами произошла очередная близость в ту ночь. Он был нежен, терпелив, заботлив. Я не хотела придавать этому особого значения, списав всё на то, что это такой способ был снятия напряжения и борьбы с паникой. Но даже уже не стала ругаться, что он снова пренебрёг защиты и... «Надя, не волнуйся, я на таблетках. Ты же не думала, что я все четыре года ждала тебя». «Зачем ты так?» «Получил, что хотел. Теперь надо действительно выбираться из этой дыры». Холодно и безразлично вела себя с ним. Больше не позволяла прикасаться. Мы ещё около получаса просидели в ледяной машине и даже не надеялись на чудо, но я заметила свет фар и машину, которая направлялась прямиком к нам, и не одна. Оказалось, что это приехала целая компания студентов в поисках экстремальных приключений в посёлок под названием «Призрак». Ребята нам помогли и рассказали историю, что здесь ранее был нефтяной завод и произошёл взрыв, и... Лёшу они тоже помогли нам привести в чувство, даже оказать первую медицинскую помощь. Хоть он и потерял сознание, но уже в Москве за него взялись квалифицированные врачи и привели в чувство. Он должен был ответить по закону, но я решила дать ему шанс. Не обвиняла в статье покушения, а лишь за похищение. Сколько ему дадут, это уже будет зависеть от решения судьи. «Саша». С ним было всё сложнее. Особенно, когда Тина всё же проговорилась отцу о том, что у меня дочь от него папа был в гневе. Вот значит как. Решил сразу двоих моих дочек обрюхатить. «Папа!» «Не папкой! Где моя внучка сейчас? Я хочу её видеть!» «Она в Майами». «Всё ясно. Любишь его, Надя?» Спросил прямо. «Люблю», — ответила честно, хотя и игнорировала любые попытки Саши поговорить со мной после похищения. «Ну и я тогда смирюсь с твоим выбором, хоть и готов прибить гадёныша за такое!» На следующий день, после непростого разговора с отцом, мы договорились встретиться с Сашей на его квартире. «Привет, Надь!» — открыл мне дверь, такой весь нарядный, красивый. «Привет!» — попытался обнять, но я увернулась. «Я хочу видеть дочь Надя!» «А я приехала лишь для того, чтобы сказать, что улетаю обратно в Майами. Нам с Вероникой там спокойнее, климат более подходящий». «А как же я? Как же мы? Ты не можешь так поступить! Я же ведь люблю тебя!» Он признался мне в любви впервые. «А мне нужно время, Саша, время, чтобы подумать. Дай мне его». «Сколько? Сколько тебе надо времени?» «Полгода, Саша». «Хорошо, я согласен подождать». И он согласился, а я прилетела обратно к своей дочери и подруге, которая вычитывала меня чуть ли не каждый день. Какая я дура, что потребовала время. «Тебе в себе разобраться надо в первую очередь, а дочь растёт без отца. Вот зачем ты мучаешь его и себя, скажи. Вот плюнет он на всё и пошлёт тебя такую правильную далеко и надолго. Что тогда будешь делать?» «Не знаю». А через месяц я узнала, что беременна. Оля радовалась и сама сообщила эту новость Саше. Решила всё взять в свои руки. Я была обижена, но потом смирилась. Он прилетел, как и обещал, с сыном. Мирослав так или иначе считался братом Ники. Увидела его и бросилась в объятия первая. Скучала безумно. Может, эта беременность сделала меня такой чувствительной. А может, реально уже надоело идти против здравого смысла. «Привет, моя хорошая, привет!» Поднял меня на руки и начал кружить. «Я ведь тяжёлая, поставь!» «Не, ты как пушинка, любимая!» «Ну и как там поживает мой карапуз?» Прислонил ладонь к моему животу и нежно погладил. «Хорошо, уже шевелится!» «Это же здорово, любимая!» «Папа!» — воскликнула дочурка. «Конечно, я её заранее подготовила к его визиту, придумала историю, почему его не было так долго. Она ведь ребёнок, всему поверила». «Она точно твоя копия!» На фото не так отчётливо видно, но сейчас он опустился перед дочкой на колени и крепко-крепко обнял. «Папочка, ты больше не оставишь нас с мамой маленьким, что у неё в животике?» поинтересовалась моя не по годам смышленная доченька. «Не оставлю. Никогда и никому вас не отдам». Все втроём обнялись и все вместе плакали, но в этот раз от счастья. Доченька убежала от нас, когда подошёл Мирослав и попросил показать дом. «Выходи за меня, Надя», — ошарошил меня своим заявлением Саша. «Я подумаю. Обещаю. Дай мне время». Он страстно поцеловал меня, а затем прошептал на ухо. Послезавтра свадьба не позволит тебе больше так долго думать. Станешь моей женой и точка. Какой ты наглый и самоуверенный. О да, а ещё безумно голодный по тебе, любимая. Ты не она, ты намного лучше. И я тебя безумно люблю.